В деревне жена убирается в доме к праздникам, при этом напевает про себя. Через некоторое время у нее за спиной появляется муж и ворчит. Ты уже могла бы могла бы меня предупредить, что ты поезд. А то я уже полчаса смазываю петли на нас и Никакого долгу. Доктор, у меня все тело чешется. Ай, да, да, сейчас посмотрим, посмотрим так, лучик. Так? Так, а вы знаете, батенька, вам просто мыться надо чаще. Да я каждый день ванну принимаю. Тогда по почаще в ней воду меняйте. Осина вам очень идет эта слявка. Да что? А да, по-моему, осень. По-моему, по она мне осень велика. Это не страшно? В ней же есть дырочки для глаз. Саусы пелявых. Радио соус.ру Саусы пелявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радио шоу.ру Правила хорошего тона. На торжествах Тост за милых дам Лучше произносить Перед тем, как пойти покурить Чтобы не вставать двазы финок ну сколько раз тебе говорить? Что я тебя родила, <свят> а не с интернета скачала.